Оказалось, на лестничной площадке стояла миссис Ван Роуз, а рядом с ней толкалась непонятного возраста пара, которым она собиралась показывать нашу срори квартиру. Но домохозяйка почему-то не смогла открыть дверь своим ключом. Тот входил в прорезь, но не поворачивался. Это ее порядком сердило, и миссис Ван Роуз бормотала, что во всем виноваты проклятые морозы. Но уже завтра, когда она выселит задолжавших за аренду жильцов злостных неплательщиков она вызовет мастера, и тот наведет порядок. «Когда мы сможем въехать в квартиру?» — быстро произнесла женщина. «Можно даже не показывать, нам достаточно ваших слов. Нас все устраивает, миссис Ван Роуз, правда, Джонни?» — обратилась она к своему мужу. И тот что-то промычал в ответ. «Мы готовы сразу же дать задаток, но нам нужно поскорее вселиться, так когда?» «Вселиться в эту квартиру вы не сможете никогда», — вежливо сказала я ей, хотя разозлилась не на шутку. «Не на них, а на всю ситуацию в целом. Здесь живем мы с братом» и не собираемся никуда переезжать. «Миссис Ван Роуз, кто вам дал позволение приводить в нашу с Рори квартиру посторонних?» Накинулась я еще и на домовладелицу. «Это мой дом, милочка», — возразила она. «Я нашла на свою собственность новых жильцов, которые въедут в эту квартиру как можно скорее. А Вас же я выселяю за долги». «Вы дали мне время до завтрашнего дня», — напомнила ей. «Три дня» чтобы я отдала вам деньги, и этот срок еще не истек. Завтра наступает ровно в полночь, так что деньги я должна получить уже сегодня. Уверена, долго вы мне, мисс Содридж все равно не вернете, Поэтому отдаю эту квартиру тем, кто не станет задерживать квартплату. «О, мы ни в коем случае не будем этого делать», — с жаром заявила женщина и посмотрела на нас с Рори как на конкурентов. «Я тоже не собираюсь больше задерживать оплату», произнесла я спокойно, обрадовавшись, что взяла у Брамса аванс, а у Вельских заработала в два раза больше договоренного. Этого как раз хватало, чтобы погасить нашу срори задолженность. «Да, вышла небольшая неприятность из-за моей болезни, но такого больше не повторится», добавила я. «Пропустите меня, пожалуйста. Мне надо попасть в свою квартиру». «Вот и отлично», кивнула противная миссис Ван Роуз. Пропустите ее. Заодно сможете и осмотреть свое новое жилье. Ничего подобного не будет, холодно сказала им. Никто не войдет в мой дом, потому что я сейчас же заплачу вам за это, следующие месяцы. Всю сумму, как мы и договаривались: 80 фартингов, миссис Ван Роуз. А вы дадите мне расписку, что в течение 30 дней я могу спокойно приходить с работы, не боясь обнаружить в квартире, за которую я заплатила посторонних. Иначе... Мои угрозы нисколько ее не трогали, но, услышав о восьмидесяти фартингах, миссис Ван Роуз заинтересовалась. Ключ повернулся. Дверь распахнулась моментально, и я сказала домовладелице, что замок не меняла. Не знаю, почему у нее не получалось открыть дверь, меня это мало интересует. Промелькнула мысль о происках отступника, который пообещал за мной приглядывать. Но я ни в чем не была уверена. Противная миссис Ван Роуз тотчас же пообещала той паре, что ждать им не больше месяца, потому что за следующий я уж точно не заплачу и отправила их в освояси. Затем прошла за мной в квартиру и покрутила головой, оглядывая наше с братом жилье. Но мне нечего было стыдиться. Пусть обстановка выглядела самой что ни на есть бедной, зато у нас было тепло и царил идеальный порядок. На полу лежала новенькая железная дорога с двумя игрушечными составами а на столе стояли фрукты и пахло цитрусом и праздником. «Вижу, ваше материальное положение заметно улучшилось, мисс Содридж. язвительным голосом произнесла домовладелица. «Всё именно так и произошло, миссис Ван Роуз. Вот деньги. Я положила на обеденный стол пачку купюр. Здесь вся сумма за два месяца. А вот бумага и чернильница. Я жду от вас расписку». «Значит, вы нашли того, кто будет вас содержать?» поинтересовалась домовладелица. И ее голос прозвучал высокомерно. Взгляд тоже красноречиво говорил о том, что она думает обо мне и о причине внезапно свалившегося на меня богатства. «О, да», — сказала ей, — «я нашла отличную работу, которая и будет меня содержать. Сейчас я зарабатываю столько, что мне хватает и на квартплату, и на все остальное». Ирина нашла очень хорошую работу, — с гордым видом подтвердил Рори. Я кивнула заодно, подумав, что нам с братом, если все получится, с группами и ледовым балетом, не помешает подыскать место получше, а не эту коморку на третьем этаже. Здесь даже ремонт делать нет смысла, потому что противная миссис Ван Роуз может выселить нас в любой момент, по надуманной причине. Наконец домохозяйка пересчитала деньги, и нацарапав лишь что-то отдаленно напоминавшее расписку, отправилась к выходу. Но перед этим расщедрилась на совет. На вашем месте, мисс Одридж. Я бы присмотрелась к магу с первого этажа. Будь я лет на сорок моложе, непременно так бы и поступила. Потому что господин Блэкстон — мечта любой женщины. И красавчик, и при денежной должности. И руки растут оттуда, откуда нужно. Вот как он починил нам с мистером Чаппером-утеплителем. Теперь мы больше не мерзнем, хотя мистер Чаппер до сих пор чихает, бедняжка. На это я улыбнулась кривой улыбкой и, наконец-таки, выставила миссис Ван Роуз из квартиры. Потому что красавчик-мужчина, мечта любой женщины, способной еще и починить утеплители, к этому времени уже вернулся с работы, и у меня до сих пор нечем было его кормить. А вокруг просто миллион проблем, которые сыпались на мою бедную голову со всех сторон. Маркус с радостью принял приглашение на обед. В дверь квартиры на первом этаже постучал Рори, и Мак оказался дома. Вскоре пришел к нам, но не с пустыми руками. Принес миндальные пирожные из той самой кондитерской, куда мне было страшно заходить из-за цен. И у Рори тотчас же загорелись глаза, но это был не единственный его подарок. В руках у Маркуса оказалась жестяная коробочка с молотым кофе, и глаза загорелись еще и у меня. Затем я смотрела, как ели мужчина, большой и маленький. Глазела преимущественно на большого, потому что на маленького уже успела насмотреться. Глядела на руки Маркуса, на его уверенные движения, когда он резал хлеб и помогал мне убирать со стола, после чего отправился с Рори собирать особый изгиб железной дороги, чтобы поезда катились весело и задорно. Затем, провозившись с братом, с моего разрешения он достал с полки пару книг Стефана Одриджа, принялся их листать, спрашивая, которая из них моя любимая. «Я люблю их все». Соврала ему, потому что не читала ни одну. После этого быстро перевела разговор на другую тему. Показала Маркусу договора с Брамсом, сама попросила его посмотреть. И мне польстило, когда услышала похвалу мага. Искреннюю. Маркус был рад, что я нашла надежного партнера и делаю успехи в любимом деле. Стало приятно, хотя в Москве я привыкла все решать сама, нисколько не заботясь, как отнесутся к этому окружающие. Это были наполненные спокойствием два часа в конце которых мы с Макуей пили кофе с молоком. И я то и дело блаженно прикрывала глаза. С улыбкой пояснила Маркусу, что во всем виноват его подарок, и с момента смерти родителей кофе я не пила, а, возможно, даже не соврала. Вряд ли Рине Одридж подобное было по карману. Хотя, если честно, куда больше кофе я наслаждалась присутствием высшего мага, а еще немного поглядывала на мужскую руку рядом с моей, гадая, положит ли он свою ладонь сверху или нет. Одно небольшое движение, и его уверенная рука накрыла бы мою. Это многое бы означало. То, что мы находимся в самом начале пути друг к другу, но Маркус уже сделал по нему первый шаг. Я видела, как он тоже смотрит на мою руку. И в глазах у него было что-то похожее на сожаление. Словно он мечтал это сделать, но все же решил, что еще не время и не стоит меня пугать. Я недостаточно к нему привыкла, и он может все испортить, поторопив события. Он не хочет этого делать, потому что я ему очень нравлюсь. Это было заметно потому, как он на меня смотрел. «Я буду рад проводить вас с Рори на каток. А потом мы можем вернуться домой вместе», — произнес он. «Не стоит вам ходить одним по вечерам». «Вернуться вместе не получится», — произнесла я с сожалением. Я договорилась, что по дороге домой мы зайдем к подруге. У нее кое-что случилось. Кимли плакала, тотчас же подал голос Рори, я это видел. Что произошло? — встревожился маркус и я взглянула на него, размышляя. Мне до ужаса захотелось обо всем ему рассказать про мерзкого итона Кроуля, который пугал подругу инквизиции, заставляя стать своей любовницей. Заодно и про Алекса вельского, который не давал мне прохода. Но из-за Кимли мне нужно идти к нему навстречу. Хорошо хоть князь Вельский выбрал оживленное место на катке, где я работала. И, если что, охранники встанут на мою сторону. Но я ни о чем не рассказала, вместо этого загадала. Решила, что тоже ничего не стану портить в наших с Маркусом отношениях. Он и так многое для меня сделал. Лечил, затем подарил нам с Рори праздник и железную дорогу, после чего принес кофе, так что... Сперва я попробую во всем разобраться сама. Но если у меня не выйдет, тогда-то я взвалю на него новые свои проблемы. У подруги неприятности с женихом, сказала ему. Они поссорились, и Кемли теперь не может его найти, поэтому переживает. Я постараюсь ее успокоить. И снова почти не соврала. Просто не договорила. Маркус кивнул, заявив, что это серьезное дело, успокаивать подругу, но все же вызвался проводить нас до катка, и я дала свое согласие. Не прогадала. Дорога до заведения Брамса пролетела незаметно, и даже Рори не клянчил все подряд. Просто с жалостью произнес, что нам не хватает дома елочки. Он бы очень хотел. Я тотчас же сказала, что тоже об этом думала, но время у нас пока еще есть. До Нового года оставалось чуть меньше двух недель. Мы продолжали шагать по заснеженному городу, разговаривая обо всем на свете. Наконец, впереди показался каток. И Маркус неожиданно взял мои руки в свои, сжал озябшие в варежках ладони. И я почувствовала идущее от него тепло. Магия. Улыбнулся он в ответ на мой вопрос. Мне сложно замерзнуть, потому что мой дар греет меня изнутри. И тут же посерьезнел: Будь осторожна, Рина. И произнес это так, словно что-то почувствовал. Его слова, этот жест, и взгляд. И пусть Маркус меня не поцеловал, но мне показалось, что он это сделал.